глава тридцать Утром 7 апреля Харис и Денард помахали вслед Сливанну, вылетевшему из аэропорта в Саудхемптоне. Харис остался весьма доволен. Во время пребывания в Лондоне американский пилот вел себя вполне достойно. Он не ударился в беспробудное пьянство или нескончаемое хождение по вечеринкам и горел желанием исправно потрудиться. Он проверил полетное задание, которое показал ему Харис и даже предложил пару разумных изменений. План полета был подготовлен Деннардом, который позднее признал, что предложения американца оказались толковыми, а до этого был очень осторожен, дабы ничем не выдать Салливану, что он и сам является пилотом. Они по-прежнему оставались единственными членами команды, которых тот видел». «Полагаю, наш парень вполне справится», — задумчиво пробормотал Харрис, пока они наблюдали, как Айлендер карабкается ввысь и берет курс над морем, начиная первый из нескольких перелетов на пути в Саудовскую Аравию. «Нянчить ковбоя в Саудовской Аравии — еще та головная боль. Но я не думаю, чтобы этот доставил нам особые хлопот Черт возьми, он и пьет-то немного». Лишь изредка и то только пиво. Чего не могу сказать о тебе, Энди. Маленький ты. Зови меня, Супермен, парировал Деннерт. Я никогда не пью за штурвалом. Давай возвращаться в Лондон. За первое пиво плачу я. Последняя выпивка на какое-то время, мрачно добавил он, чертовы саудовские законы. Тем же вечером четверо членов команды вылетели из Лондона в Саудовскую Аравию. Рейсом номер BA133 авиакомпании British Airways Берн, Денерт Палмер и Харис отправились в Джидду. Зиглер, Акфорд и Ашер последовали за ними, вылетев на следующее утро в Эр-Рияд рейсом BA125. Все семеро въехали в Саудовскую Аравию под настоящими именами, пользуясь настоящими паспортами. Въезд в Саудовскую Аравию очень строго ограничен. Туристов туда не пускают. Въезд разрешен лишь двум категориям прибывающих. К первой из них относятся паломники в Мекку и Медину, два священных города, Перемещение паломников ограничиваются этими городами и джидды, а время пребывания в стране только периодом хаджа. Обязательное паломничество мусульман в Мекку к мусульманской святыне Кааба или в Медину к гробу Мухаммеда для совершения жертвоприношения в праздник Курбан-Байрам. Во вторую категорию входят законопослушные предприниматели, рабочие и их семьи. Они пользуются относительной свободой передвижения в зависимости от рода деятельности, но ни одному иноверцу не разрешается посещать священные города. Ходатайство об оформлении въездной визы должно подтверждаться вескими доказательствами о найме на работу от фирмы-поручателя. Целесообразность найма всегда тщательно проверяется ответственной стороной. То и дело, саудовские власти, например, в посольство в Лондоне, перепроверяли компании, чтобы убедиться в подлинности заявки. Но хорошо обоснованное ходатайство от солидной фирмы обычно гарантировало получение визы без особых проблем. Все семеро из команды Хаварда указали в ходатайствах, что являются служащими компании Pan Arabian Petroleum, в которой помимо 750 местных сотрудников в стране работало еще и 45 британцев, 12 американцев и 80 пакистанцев. ПАП являлась корпорацией с очень высокой репутацией, а тот факт, что она целиком принадлежала саудовской королевской фамилии, ограждал ее деятельность от слишком частого вмешательства правительственных бюрократов. Берн, воспользовавшись положением советника по вопросам безопасности ПАП, без труда состряпал соответствующие контракты о найме между фирмой и членами команды. Забравшись в базу данных компьютера ПАП в ее лондонском офисе, он занес в его память фальшивые сведения о себе и шести остальных товарищах с пометкой «Немедленно обращаться лично к нему в случае каких-либо запросов». В течение последующих нескольких недель он внимательно отслеживал данные по персоналу. Когда из Саудовского посольства не поступило никаких запросов, а ходатайства о визах были удовлетворены без каких-либо заковык, Впрочем, как Берн и ожидал, он стёр все фальшивые данные из памяти компьютера, не оставив в ПАП никаких записей. Мысленно он отметил, что по возвращении окажет услугу отделу кадров, ужесточив его охрану. На лишних сотрудников никто даже не обратил внимания. Поначалу иностранец, приехавший на работу в Саудовскую Аравию, получает гостевую визу, действительную до одного месяца. Если он намерен остаться дольше, то должен на каком-то этапе своего месячного пребывания в стране переоформить ее в деловую или визу на выезд и повторный въезд. Чтобы сделать это, необходимо подать еще одно заявление и сопроводить его еще одним письмом с ходатайством от фирмы-нанимателя. После этого выдается ИКАМа, разрешение на работу. Обладатель ИКАМы, маленькой брошюрки в 6 страничек в коричневой обложке, должен всегда иметь ее при себе. Свой паспорт с пометкой о выдаче икаамы он обычно сдает нанимателю. Без икаамы иностранец в Саудовской Аравии никто. Чтобы покинуть страну, ему необходимо и спросить выездную визу. Процедура занимает от четырех до шести дней. Таким образом, жизнь бизнесмена, приехавшего менее чем на месяц, во многом оказывается легче. У него остается паспорт, и он носит с собой письмо нанимателя, где указывают характер и место работ предъявителя, определяющие разрешенные места поездок внутри страны. По прибытии в Джидду ранним утром 8 апреля Харис и Деннерт доехали на такси прямо до отеля «Шератон» на шоссе «Корниш», где и поселились в соединяющихся между собой номерах, забронированных Харрисом на их имя. При регистрации в гостинице они подали свои паспорта, проштемпелеванные в иммиграционной службе стандартными гостевыми печатями, В аэропорту не было никаких замечаний по поводу отпущенных Деннердом усов или цвета волос, которые стали темнее, чем на фотографии и паспорте. Не было и никаких неуклюжих попыток узнать, чем они будут заниматься. Согласно утверждениям в паспорте, Харис был порученцем, якобы работавшим на Pan Arabian Petroleum, в то время как зимбабвийский паспорт Деннерда определял своего хозяина рангом повыше, как директора фирмы. Запись, оставшаяся с незапамятных времен, когда он управлял собственной чартерной авиакомпанией, пока его не разорила United Air Charters of Zimbabwe, и он не был вынужден скинуть ей все же свои дела за бесценок. Денард прошел прямиком в номер, откуда и не казал носа последующие три дня, получая еду через службу доставки в номер. Всё доставлялось в номер Хариса, и он же подписывал счета, после чего необходимое, забиралось через смежную дверь. Астачерела. Был единственный комментарий Деннерда, когда он 11 апреля выбрался из заточения. Берн, еще один директор компании, и Палмер, инженер, поселились в другом отеле под названием «Мариотт». Утром после завтрака Берн позвонил Тони Хьюзу, старшему директору филиала «Даркона» в Саудовской Аравии. Хьюз ожидал звонка от мистера Брайса и выслал шофера, чтобы тот забрал из отеля его и мистера Поттера. Когда они приехали в офис, Хьюз изучил предъявленные ими удостоверения сотрудников Даркона, изготовленные Берном и указывающие, что он и Поттер являются соответственно геологом и изыскателем. Документы, отосланные Хьюзу по факсу Дартингтона, были написаны в убедительном тоне, подразумевающем важность и конфиденциальность, и теперь директор особо не любопытствовал. Хьюз был маленьким энергичным мужчиной, и Берн вполне понимал, почему тот пользуется столь высокой степенью доверия со стороны Дартингтона. Похоже, его ничуть не обескуражил тот факт, что Дартингтон явно что-то затевает за его спиной, его же территории. Потому как Хьюз отзывался о Дартингтоне, Берн скоро понял, что эти двое мужчин давние и близкие приятели, и что Хьюз испытывает безмерное восхищение по отношению к своему боссу. Берн подумал о том, как удачно, что в инструкциях, пришедших по факсу якобы от Дартингтона, Хьюзу предписывалось ни в коем случае не упоминать о деле по телефону, за исключением разговоров непосредственно с мистером Брайсом. «Для вас все готово, Джим», — сообщил Хьюз, обращаясь к Берну. «В ваше пользование отдан старый строительный лагерь в баданах Как я уже говорил вам, Он пустует вот уже четыре месяца, с тех пор, как мы закончили замену покрытия шоссе вдоль трансарабского нефтепровода. Я пригнал туда четыре машины, которые вы просили, и сейчас их проверяет пара наших механиков, чтобы транспорт был в хорошем состоянии. Остальной персонал состоит из трех охранников, дежурного по общим вопросам, завхоза и повара. Все, кроме повара, местные, а повар — — Из Пакистана. — Кто-нибудь еще вам понадобится? — Нет, спасибо, — ответил Берн, про себя решив, что первое, что он сделает, так это предоставит местному персоналу трехнедельный оплачиваемый отпуск, чтобы избавиться от лишних глаз. Повара-пакистанца он оставит, но так, чтобы тот не высовывался дальше кухни. Берн подумал, что тот, вероятно, будет рад увидеть спины своих саудовских коллег. Местные жители относились к цветным рабочим иммигрантам, как к людям второго сорт. Тони, у нас прекрасное обеспечение. Как только прибудут остальные, большую часть времени мы будем проводить вне лагеря. Я попросил их прилететь прямо туда, чтобы они присоединились к нам сразу же по прибытии на место. Вы были исключительно любезны. Хьюз спросил у мужчин, не отужинают ли они у него дома вместе с ним и его женой. И, похоже, растерялся, когда Берн вежливо отказался, сославшись на то, что до отправки на север им предстоит выполнить большую подготовительную работу. Берн и Палмер откланялись и вернулись к себе в отель, где позднее к ним присоединились Зиглер, Акфорд и Ашер, прилетевшие местным рейсом из Эр-Риада. На следующий день, 9 апреля, Берн, Палмер, Акфорд и Ашер поднялись пораньше и отправились в международный аэропорт Джидды имени короля Абдул-Азиза, откуда в 7.45 вылетели рейсом СВ-738 в город Арар, на самый север страны. Строительный лагерь Даркона находился в десяти милях от Баданаха вдоль по шоссе, идущему параллельно трансарабскому нефтепроводу Тану, ярдах в трехстах от самой дороги. Они приехали туда в 11.30 и, несмотря на дневную жару, стали устраиваться. Как и предвидел Берн, саудовцы из обслуживающего персонала были приятно обрадованы неожиданному трехнедельному отпуску и с готовностью исчезли. Зиглер, проводив всех до аэропорта, направился в бюро проката фирмы «Авис», где нанял самую большую из имевшихся в наличии автомашин. Это был крытый пикап «Додж Рэм» «Чарджер», со сдвоенной кабиной и очень вместительным задним отсеком. Зиглер направился через город на север. Он выбрался на шоссе и облегченно вздохнул, оставив позади сутолку уличного движения, где на обычные дорожные правила, казалось, не обращают ни малейшего внимания. Он не спешил и вел машину медленно и осторожно. Вскоре после выезда из города показался стационарный полицейский пост, где Зиглер предъявил свой паспорт и разрешение от пап на поездке. Казалось, полицейские не собирались себя утруждать особо тщательным осмотром и были дружелюбны, когда Зиглер вежливо обратился к ним, используя те немногие арабские фразы, которые выучил, но он видел как они сверху донизу обыскали пару машин, которыми управляли водители-пакистанцы. По мере продвижения на север поток машин уменьшился, а через час с небольшим езды, взяв левее, Зиглер продолжил путь по прибрежной автостраде в сторону города Янбо. Он прибыл туда в середине дня, почти тогда же, когда в 500 милях северо-восточнее Берн с остальными рассаживался на Ленч в лагере для строителей близ Баданах. Приблизительно на том же расстоянии от Янбо, но северо-западнее от него, судно Манати почти завершило переход через Средиземное море. Крохотный приемник глобальной спутниковой системы навигации – сообщил Хаварду, что судно находится на подходе к порт Саиду у северного входа в Суэцкий канал.